Часть 2. Москва. Дубининская улица у дома 69. 33 года после начала эпидемии. Полдень. шлей Из глубины здания глухо раздался довольный крик, и Димка невольно оглянулся. «Куда пялишься, салага?» Тут же наехал на него штурвал. «Смотри оба, подставишь всех!» «Да с чего бы я подставил?» Недовольно огрызнулся Димка. «Вокруг третий час пусто. В окно смотри!» Грозно зашипел штурвал, злобно сверкая глазами из-за лицевого щитка противогаза. «Во второй бригаде тоже такой придурок был!» «И где они теперь? В какие следопыты ты собрался, салага? В которых тебя нет!» Скриился в Димка, но поражение свое признал. «Да смотрю я, смотрю!» Он перехватил поудобнее тяжелый дабл и недовольно возрился в закопченное от множества пожаров раздолбанное заводское окно. Как не обидно, но штурвал был, как всегда, прав. Муты или зараженные могут появиться в любую минуту. Подбираются они тихо, услышать их шаги или шорох листьев в противогазе удается крайне редко. Поэтому единственной возможностью не оказаться з а с т и г н у т ы м врасплох является внимательное и неотрывное наблюдение за местностью. А этот завод и вовсе опасно расположен. Отсюда до набережной на юге 500 метров с небольшим, значит атака мутантов возможна. Без дождя они не любят удаляться от воды дальше, чем на пол километра. Но исключать нападение нельзя. Месяц назад вторая бригада проводила заготовку дров в Филевском парке. Рубить решили с краю, так как там до воды больше километра расстояния. С другой стороны располагается метро Багратионовское, до нее по прямой грубо 450 метров. То есть ожидалось появление лишь небольших групп мутов, потому как толпами они обычно кишат не дальше 300 метров от метро. С увеличением дистанции от воды их способности сильно падают, и бег не тот, и силёнок маловато, и прыжок короткий. Они хоть и тупые, но такие вещи понимают прекрасно. У них ведь одна забота – пожрать. А чтобы пожрать, надо поймать добычу, а чтобы поймать добычу, надо быстро бегать и далеко прыгать. Короче, полдня у второй бригады всё было спокойно. Плюс до этого давно не случалась потерь. Ну, в общем, наблюдатели и расслабились. А потом сменился ветер, и те муты, что живут в Багратионовской, вторую бригаду у ч у и л и Скорее всего, в тот момент они были особенно голодны, хотя мутанты хотят жрать всегда, но тогда, видать, хотели сильнее обычного. Короче, на вторую бригаду рванули не только те муты, что обычно жрут друг друга на поверхности. Из недр метро их выплеснулись тысячи, и вел их по-любому взрослый, а может даже и не один, потому что мутанты сначала собрались в поток. а уж только потом бросились к парку. И наблюдатели в т о р о й бригады не заметили их приближение заблаговременно, а когда заметили, было уже поздно. В результате муты разорвали и утащили 17 человек. Уцелел только экипаж танка, да и то лишь благодаря гудку. Они полчаса подавали гудки с минимальными интервалами, едва котел накапливал достаточное количество пара, и их сигналы были слышны даже на плантациях. Пока в срочном порядке собирали с п а с а т е л ь н ы е отряд и р а с к о ч е г а и в а л и второй танк, гудки прекратились. И никто уже не ждал увидеть вторую бригаду живыми. По большому счету так оно и оказалось. Трое выживших солдат из двадцати — серьезный удар по боеспособности анклава. Хорошо хоть танк уцелел. Его экипаж рассказывал потом, что муты в перерывах между гудками несколько раз пытались перевернуть боевую машину. Но на танке был установлен высокоэффективный паровой котел. Он быстро накапливал пар, и опрокинуть тяжелую машину мутантам не удавалось. Слух у них очень чувствительный, и оглушительный гудок колбасит их не по-детски. Это, конечно, не стационарная звуковая пушка плантаций, но тоже орет немилосердно. Даже в противогазе уши режет. Это все к чему? К тому, что наблюдатели должны смотреть в оба. Если бы вторая бригада тогда заметила мутов издали, то все успели бы залезть в танк и выжили. Ведь танк – это сила только тогда, когда при нем имеется достаточно хорошо вооруженных солдат. Танкисты дали гудок, мутантов с ног подшибало, корчатся на земле, на корточках сидят, башками мотают. В это время солдаты их прицельно расстреливают, пар в котле накапливается. Конечно, под дождем это не поможет. Муты прут десятками тысяч, причем с легкостью. и даже по телам своих корчащихся соплеменников. Такая толпа опрокинет любой танк. Тут выжить можно только в глухой обороне. Но в погожий день тактика взаимодействия пехоты с танком способна отразить почти любую атаку. А ту, которую не получится отразить, просто свести на нет. Муты потеряют штук 100-200 своих, и голод возобладает у них над ненавистью к чистым. Они похватают трупы и побегут в свое метро или канализацию. Какая разница? Они ведь не любят есть на открытом воздухе. Им для полного счастья вода нужна. В воде они всегда добычу жрут, особенно друг друга, когда им особенно голодно, а голодно им всегда. Короче, наблюдатели должны со своих обзорных секторов глаз не спускать. И Димка знал это прекрасно, потому и не обиделся на штурвала за салагу. Вообще салагой он не был, просто штурвал к о м а н д и р о в г о отряда, когда злится, всех называет салагами». Радовать это, ясное дело, никого не радовало, но штурвал был опытным командиром и очень сильным бойцом, и незначительные перегибы ему прощались. Тем более, глупо обижаться на командира, когда ты не прав. Особенно, если стремишься попасть в следопыты, при приеме, в который генералитет, л в числе прочего, будет рассматривать характеристику, данную на тебя этим самым командиром. Димка служил в отряде 3-й бригады и два год, а но в охране плантации работал с 17 лет. и военное дело знал хорошо недаром был повышен с охранника до солдата и получил на вооружение вожделенный дабл о о дабл это вообще супер вещь круче него только нарезные стволы но нарезное оружие солдатам не положено такое сокровище выдают только офицерам и следопытам потому что как всем известно оно есть огромная редкость и стоит нереально дорого равно как и патроны к нему Но дабл все равно обалденный крутяк. В качестве примера, у штурвала есть АК и аж целых 10, 10 магазинов к нему. Но офицер его бережет и использует редко. Обычно АК висит у него за спиной, а в руках у штурвала что? Правильно, в руках у него дабл. Эта суперпушка была лучшей из всего гладкоствольного оружия. Недаром ее изобрели и изготавливали в их анклаве. Круче кремлевского анклава в оружейном деле никого нет. Говорят, поначалу оно так и называлось – «Кремлевский дабл». Но потом название как-то само собой сократилось до одного слова, потому что все и так знали, о чем идет речь. Конечно, каждый анклав изготавливал какое-нибудь оружие. Разновидностей было достаточно. Но дабл все равно впереди всех, потому что его собирали по технологии. Из запчастей, оставшихся от самых настоящих гладких стволов старого времени. Поэтому равных даблу по мощи нет, это каждый знает. Во-первых, у него два ствола, расположенные друг над другом, и барабан револьверного типа, который заряжаются патроны, тоже имеет два кольца гнезд под них, расположенных друг под другом. По технологии это называется концентрические круги. Звучит круто, а работает еще круче. Когда нажимаешь на поворотную тягу, барабан прокручивается с идеальной точностью и подводит патроны сразу к обоим стволам. Правда, с непривычки продавливать тягу тяжело. Барабан немаленький, и механизм его прокручивания требует усилий. Но со временем привыкаешь. А во-вторых, у д а б л а есть рычаг переключения режимов ведения огня. В зависимости от его положения можно стрелять либо из верхнего и нижнего стволов поочередно, либо из обоих одновременно. И в этом Даббл опережал всех своих конкурентов. Потому что в его барабане помещалось два круга по 8 патронов в каждом. И можно без всякой перезарядки выстрелить 16 раз. Не каждое нарезное оружие старого времени могло похвастать настолько большой емкостью магазина. Опять же, если на тебя прет особенно здоровенный клыкарь, то можно влупить в него дуплетом из обоих стволов сразу. Бошки у клыкарей т в е р д ы й и одного выстрела подчас не хватает. Так что дабл рулит. И против зараженных он рулит не хуже, кстати. Пусть его гладкие стволы бьют п у л и прицельно только метров до с о р о к дальше уж как повезет, но зато при такой скорострельности можно засыпать пулями или картечью пару-другую квадратных метров, на которых засел Зар. а Когда в тебя летит столько свинца, не у каждого нервишки выдержат. А это главное, потому что Зары обычно вооружены луками и метательным оружием, и им необходимо тщательно прицеливаться, иначе метательные снаряды ложатся не точно, Короче, дабл – это вещь. Хотя, конечно, гладкие стволы старого времени бывают и покруче. Но где их возьмешь-то? Это ж р е а и т е т такой, что не отыскать. Нарезные автоматы и пулеметы старого времени шансов найти, наверное, и то побольше будет. Когда-то давно их на военных складах было полно. И даже теперь следопытом нет-нет, да удается разыскать в руинах ящик другой с оружием или патронами. Если, конечно, сможешь найти правильные руины. Ну, там, склад какой-нибудь военный, или здание каких-нибудь силовых структур. За 30 с лишним лет все, до чего могли дотянуться анклавы, п р о с е я н о по кирпичику. Чтобы отыскать что-либо полезное, следопытам приходится неслабо рисковать, забираясь все дальше и дальше в смертельно опасные районы, заселенные зараженными или находящиеся в катастрофической близости от воды или станции метро. Но по-другому ты ничего путного не найдешь, и богатым уж точно не станешь. Димка мечтал стать следопытом с 12 лет, когда знаменитые следопыты Рудаев и к а б и р о в проникли в один из самых многочисленных и опасных районов обитания зараженных, отыскали там развалины торгового центра старого времени и нашли в них остатки магазина электроники. Вообще это целая легенда. Как у них тогда все получилось? В следопытской команде их, как положено, было трое. Но следопыт Загоев погиб в процессе поисков. Такое, к сожалению, случается. Короче, они долго копались в архивах и как-то вычислили тот магазин. Место было супер жуткое. Чуть ли не вплотную к метро Савеловское. Мутов там не просто кишмя кишит, их там миллионы. А вокруг зоны обитания мутов живут Зары. Им там удобно, потому что в том районе много старых промышленных зданий. которых Зары выращивают своих свиней и прочее зверьё. И многоэтажек тоже хватает, а Зары, как известно, живут только в многоэтажках. В школе говорили, что это потому, что они кучкуются в племена, и племя прячется там от мутантов во время дождей. В общем, место там настолько гиблое, что даже анклав из Сокольников не решается туда соваться. А ведь они делают лучшие резинокольчуги в Москве. А вот р у д а е в с к а б и р о в ы м решились... Они проработали несколько маршрутов и тщательно готовили их в течение двух месяцев. Продвинутся на полкилометра километр и останавливаются, оборудуют схрон на случай дождя или стычки с зарами, заложат туда г о р ю ч и й смеси, дров и запасных патронов, закроют все тщательно и возвращаются. Так и продвигались к цели. Не быстро, зато надежно. Сколько раз и под дождь попадали, и с зарами сталкивались. и по двое суток без еды и почти без воды в схронах сидели, дожидаясь, когда осаждающие их р а г и разойдутся. Но каждый раз они возвращались обратно. И в один прекрасный день все-таки смогли проникнуть в торговый центр. Больше суток они не возвращались, и генералитет уже объявил команду погибшей, как вдруг Рудаев и к а б и р о в вернулись с бесценным грузом. Оказалось, что торговый центр давно и неоднократно выгорал. Его остатки выпотрошены зарами и представляют собой огромную свалку мусора и прогнивших обломков. Там, в разгромленных павильонах, храбрецов обнаружили з а р а ж е н н ы й и команда потеряла в бою за Гоева. р у д а е с к а б и р о в м закрепились в каком-то тупиковом помещении, забаррикадировали входы и просидели там почти 15 часов, пока не пошел дождь. Зары тут же разбежались, спасаясь от нашествия мутов. Следопыты воспользовались этим. и попытались уйти по полуразвалившимся павильонам, но мутанты все-таки унюхали их и бросились в погоню. А от мутов убежать невозможно, это и ребенку известно. В общем, храбрецы уходили от погони сколько могли, через проломы в стенах, давно лишившихся р о м о к н а и рухнувшие заборы. Потом их едва не настигли, и следопыты успели укрыться в каком-то полуразрушенном здании, Где три часа жгли все, что только могло гореть Удерживая огненную преграду между собой и мутантами Вскоре после окончания дождя муты ушли Но храбрецы не бросились бежать со всех ног А решили осмотреть развалины, спасшие их от гибели Опытным следопытам окружающая обстановка сразу показалась заслуживающей внимания Потому что они определили это здание как некий государственный объект старого времени И не ошиблись Здание оказалось военным. До эпидемии там располагался какой-то штаб или важное управление. Там было много прогнивших кабинетов, переполненных всяким хламом, давно уже потерявшим не то что работоспособность, но даже элементарный внешний вид. Спустя два часа поисков они нашли заваленный обломками вход в подвал военного здания, который оказался цел. И там обнаружилась оружейная комната, нетронутая, запечатанная снаружи, А в ней настоящие автоматы, пистолеты и патроны старого времени. Куча всякого оружия и снаряжения. Фантастический куш. Рудаев и к а б и р о в вернулись в анклав богачами. С тех пор они живут в бункере под Кремлем, в премиум секторе. Оба стали полковниками, уважаемыми людьми и на поверхности появляются редко. Вот это судьба великих людей. С завидным финалом. «Никаких тебе тяжелых работ на плантациях, никаких сражений с мутами, никаких стрел в спину от зараженных. Обеспеченная жизнь, собственный кубрик в бункере, женское внимание, минимум риска, достойная награда хребрецам. Но так везет единицам». Димка невольно вздохнул. «Чтобы хорошо жить, нужно иметь хороший запас материальных ценностей. А откуда такое у простых людей? Бункер принадлежит генералитету». Плантации принадлежат бизнесменам, которые почти все родственники генералитету. Даже выданные Димки, обожаемый дабл и резинокольчуга являются казенным имуществом. Если ты не родился с нужной фамилией, то реальная перспектива сколотить состояние светит тебе только в одном случае. Если ты найдешь дорогостоящие м о ценности в городе. А сделать это не так просто, как может показаться. Во-первых, за 30 с лишним лет все уже нашли. А во-вторых, занятие это плохо сказывается на здоровье, убить могут в два счёта, но другого способа стать влиятельной фигурой нет. К тому же игра стоила свеч, следопыты всегда получали хороший процент с того, что находили, даже если сами они были не в состоянии доставить это в анклав. В таких случаях к месту находки генералитет высылал бригаду на танки и обнаруженные материальные ценности перевозились под усиленной охраной, как сейчас. Димка завистливо поморщился и подавил желание обернуться. Надо смотреть в окно, чтобы не погибнуть. К тому же лишний раз л и т ь штурвала глупо. Можно заработать кривую характеристику. Главное сейчас стать следопытом. А звездный час придет, это по-любому. И ему повезет гораздо больше, чем этим следопытом из первой команды, что возится сейчас за его спиной где-то в недрах заброшенного полуразвалившегося завода. Надо отдать им должное, сработали они круто. В следопытах они не первый год. Лучше других понимают, что внутри относительно безопасных территорий отыскать что-либо ценное сродни чуду, а в ней их без танка мало куда можно сунуться. Вот и придумали рискованный ход, искать внутри опасных зон, но у самых их границ, как например здесь. Тут оказывается в старое время был завод, электродвигатели производили, и следопыты не прогадали. «Вон, судя по крикам, нашли что-то ценное». Димка вновь подавил невеселый вздох. «С каждой такой находкой его собственные шансы разыскать дорогостоящие материальные ценности уменьшаются. Как бы так побыстрее стать следопытом? Может поговорить со штурвалом? Пусть замолвит слово перед генералитетом. Они его ценят». «Как-никак, лучший полевой офицер в анклаве». «Но тут как бы не сделать хуже». Штурвал на весь мозг странный И непонятно, что из этого выйдет Будет у него хорошее настроение Замолвит за Димку словечко А если нет, то наоборот И все же попытаться стоило Потому что у штурвала есть одно очень удобное качество Он равнодушен к мат-ценностям И его не нужно подкупать И это очень хорошо Потому что подкупить офицера д и м к и нечем Только если клятвой поделиться богатством если ты его добудешь в процессе следопытской деятельности. А такую клятву Димке давать очень бы не хотелось, потому что она может стоить ему вплоть до 70% н а й д е н о о Подобные случаи известны. Офицеры народят смекалисты и тоже хотят жить в бункере и стать полковниками, кроме разве что штурвала. «Еще один!» Заорали из глубины, и Димка вздохнул в третий раз. Кому-то крупно повезло. «Штурвал!» – к офицеру подбежал один из следопытов. «Время стекает. Мы можем продлить операцию. Уже три движка нашли. В пленке и пенопласте. С виду совершенно новые, в хорошем состоянии. Жаль уходить, не обнюхав тут все. Здесь, похоже, в старое время располагалось и производство, и склады. Так что, может, еще что-то есть? Тут и пожары были, и дожди шли. Упаковочные материалы давно сгорели или сгнили». На первый взгляд кругом только мусор горами, поэтому надо рыться в них тщательно. Продли операцию, штурвал, должен буду. Дерьма вокруг полно, — хмуро пробубнил через противогаз штурвал. — Значит, зары сюда часто захаживают. То есть нас уже давно обнаружили, дым из танковой трубы заметно издалека. Он бросил взгляд на небо через зеяющую в стене огромную дыру, бывшую когда-то окном в цеху. — И погода ясная. Значит, мутов Зары не ждут, могут собраться толпой напасть. Рискованно. — Риск оправдан, — горячо убеждал его следопыт. — Мы всей командой подадим рапорта в генералитет, что продление операции было единственно верным решением в сложившейся ситуации. — Да ты только подумай, три электромотора, а синхроники, н низковольтные, это же чудеса. А если еще найдем, представляешь, какие это ценности? «Дались они тебе!» — фыркнул штурвал. «Мертвым ценности нахрен не сдались. Ты забыл, сколько дров танк съедает за час. Что делать будем, если на обратном пути муты нападут, а у нас для обороны пара не хватит? Или предлагаешь мне к о т ё л погасить в целях экономии?» «Опаси, господи!» — ужаснулся следопыт. Он на мгновение задумался и тут же заявил. «Мы пока горы мусора раскапывать будем. Все, что в топку пустить можно». Сюда станем сносить. Оцени, насколько это поможет задержаться. Нам любая лишняя минута важна. Идет. Согласился штурвал. Возьми всех рабочих. Только солдат не отвлекает наблюдение. Он иронически указал глазами на напряженно всматривающегося в свой сектор наблюдения д и н к у А то у меня салаги и без того от любопытства косоглазия з а р а б а т ы в а е т Спасибо, штурвал. Обрадовался следопыт. За нами должок. Поделимся всем, что найдем сверхлимита времени в эквиваленте. Оставьте себе. Отмахнулся офицер, обводя густую растительность за заводскими окнами напряженным взглядом. А то еще ради моего эквивалента время затянете. Мне чем быстрее закончим, тем лучше. Танк под паром стоит. И дрова жрет каждую минуту. Следопыт кивнул и убежал. Спустя несколько секунд из глубины полутемного цеха донеслись его приказы рабочим, и поисковые работы закипели с удвоенной силой. К штурвалу потянулись работяги с всевозможными деревянными обломками в руках, и возле офицера начала вырастать гора потенциального топлива. Штурвал придирчиво осматривал весь этот хлам, словно он и был м о ц е н н о с т я м и и безжалостно забраковывал совсем трухлявое гнилье. Димка лишь покачал головой. Своего командира он решительно не понимал. Отказаться от эквивалента и ради чего? Чтобы выиграть жалкий час. Да работяги сейчас столько дров натаскают, что на д е й хватит. Ну да, котел жрет топливо, как только что мутировавший Зар, но на час насобирать обломков вполне можно, а за этот час можно найти дорогостоящую м о ц е н н о с т ь А может и не одну. Место же богатое, недаром следопыты обещали ему эквивалент. з н а е т что не обеднеют. А штурвал, видите ли, э к и в а л е т не нужен, он службу исправно тащит. Служба это хорошо, это правильно, только служба богатым не сделает. Штурвалу уже 32, лучший полевой офицер и так далее, а гол как сокол. Все, что зарабатывает, тратит на усовершенствование снаряжения и оружия. И что с того, что снаряжение у него элитное, забубенное до небес и свое, а не казенное. Весь эквивалент, который штурвал зарабатывает, на это и уходит. Он не накопил, и с таким отношением к жизни никогда не накопит, наличный кубрик в бункере, и в отпусках живет, как простой солдат или рабочий, в казармах. Кстати, за год службы Димка не помню, чтобы штурвал был в отпуске хотя бы раз, а ведь 5 дней отдыха положены после каждых 30 дней работы. Жены у него нет до сих пор, что не удивляет. Женщины опасаются связываться с ним, потому что он постоянно работает на поверхности. Мало того, что вдовой остаться можно в любой день, так еще и без м о ц е н н о с т е й за душой. И с ребенком на руках, которому не светит ничего, кроме судьбы работяги. Впрочем, рабочие в итоге живут гораздо лучше штурвала, потому что ценят эквивалент. И никогда от него не отказываются. Да и кто бы отказался, ведь эквивалент – это виртуальная единица стоимости м а ц е н н о с т е й Если команда следопытов или рабочая бригада нашла в заброшенном здании, к примеру, автомобильные покрышки старого времени, из которых сейчас делается много чего важного, например, обрезинивание для танковых колес, ты же не будешь раздавать каждому по покрышке. м а ц е н н о с т и идут или в дело, или на склад, или в торговлю, а каждый из тех, кто их добыл, получает свою долю, эквивалентную стоимости найденного. «Командование ведет р е е с т р эквивалента каждого жителя Анклава, и ты всегда можешь прийти на склад и получить то, что тебе необходимо. Если, конечно, оно там есть, и если у тебя есть для покупки достаточное количество эквивалента. Эквивалент в этом мире решает все». «Малинин, ко мне! Рогов, замени его!» Голос штурвала заставил Димку невольно вздрогнуть. Димка торопливо подошел к офицеру, машинально поправляя ремень тяжелого д а б л а Чем еще он недоволен? Никто так на глаз не отводил. Но на этот раз штурвал придираться к нему не стал. «Возьми одного бойца со щитом», — велел ему командир. «И о н тех работяг». Он указал на пару рабочих, складывающих обломки неподалеку. «Прикройте их, пусть тащат топливо в танк. Скажи кочегару, чтобы поберег качественные дрова и бросал в топку эту дрянь». Штурвал кивнул на растущую кучу топлива. «Это не дрова, а сплошная гниль. Для поддержания огня хватит. Но ехать на таком дерьме через три метро я не рискну. Ты в с ё понял? Выполняй!» «Есть!» По форме ответил Димка и устремился выполнять приказ. Раз штурвал не назвал его салагой, значит не злиться. Это хорошо. «Вообще злить штурвала не стоит, если хочешь стать следопытом. А следопытом Димка стать хотел». Рано или поздно он станет им в любом случае, но лучше раньше, чем позже. Так больше шансов сколотить состояние, а не повторить судьбу штурвала к его годам. Вообще, будь штурвал поумнее, давно уже имел бы кучу и эквивалента, и личных м о ц е н н о с т е й Следопыты его возьмут легко и в любой момент, и в команду с ним пойдет кто угодно. Его во многих анклавах знают, он много лет торговые караваны охраняет. Поэтому знакомых у него хватает даже среди бизнесменов. А это в следопытском деле главное. И м е н н о этого у д и н к и нет. Ведь для того, чтобы разыскать дорогостоящие мат ценности, надо знать, где искать. Склад оружия или жидкого топлива не найдешь в спальных кварталах. Там только зары в большом количестве попадаются. Конечно, спустя 30 лет после старого времени всякие бензины-солярки давно разложились и испортились. И двигатели внутреннего сгорания на них не заработают. Да и от самих двигателей остался лишь ржавый металлолом. Но вспыхивает и горит испорченное топливо по-прежнему запросто. И для обороны от мутов это самое оно. А чтобы все это найти, нужны подробные карты. А карты – это великая ценность. Потому что все следопыты за ними охотятся по этой самой причине. Они ищут на картах следы технологий. А потом по этим следам пытаются разыскивать мат ценности. Поэтому, собственно, их следопытами и прозвали. Короче, карты стоят эквивалента, и если у тебя его нет, то тебе либо нечего делать следопытах, либо надо иметь знакомство среди бизнесменов, которые тебе эти карты купят, а ты за это поделишься с ними добычей. Поэтому возле штурвала находиться полезно, и военному делу обучаешься, и город узнаешь. и многим важным людям на глаза попадаешься. Пригодится, когда примут следопыты. Димон, там вроде чисто. Рабочий с охапкой потемневших обломков каких-то деревянных стройматериалов осторожно выглядывал из-за угла здоровенного пролома в стене заводского цеха. Чисто будет тогда, когда ты вернешься на плантации незараженным и невредимым. Димка отодвинул работягу в сторону, махнул рукой бойцу со щитом и смерил рабочих суровым взглядом. «Арбалетный болт в лицо захотелось. Зары иногда с т р е л я е т очень даже метко». Рабочие невольно попятились г л у б ь з а к о п ч е н о г о многочисленными пожарами цеха, укрываясь за кирпичной стеной. «Первым идет щит, потом ты и ты», — велел Димка, расставляя рабочих за щитоносцем в колонну по одному. «Я замыкающий. Солнце сейчас справа от нас, так что рабочим смотреть влево-вниз, чтобы стекла противогазов не бликовали». «Идти вплотную друг к другу! От с ч и т а не отставать! Вперед!» Щитоносец неторопливо побежал вперед, и колонна устремилась за ним. Димка держал дабл в положении для стрельбы стоя и через прицел к и д ы в а л взглядом приближающиеся заросли. С этой стороны улицы цех когда-то окружал довольно высокий бетонный забор, но сейчас от него осталось лишь несколько разбитых опрокинутых плит. Остальное за 30 лет растащили зары. Среди них периодически появляется кто-то умный, и тогда то или иное племя пытается выстроить подобие обороны от мутантов. Но потом умник мутирует, и всё останавливается на полпути. На это Димке плевать, а вот на отсутствие забора нет. По ту сторону дороги стоят какие-то выигравшие руины. Они невысоки, что исключает обстрел сверху, но зато густо поросли растительностью, в которой может скрываться лучник. Танк стоит прямо на дороге, между ржавых, полопавшихся трамвайных путей. И под прикрытием щита дойти до него можно быстро и безопасно. Но все равно надо быть на чеку. Судьбу второй бригады повторять не хочется никому. До танка добрались за несколько секунд. И 15-метровая махина высотой в 3 метра скрыла людей от потенциальной угрозы. Танкисты открыли задние двери. Все быстро влезли внутрь. и Димка важно сообщил спешащему навстречу Кочегару. «Мы задерживаемся, нашли м о ценности, три электродвигателя, так что будем искать еще. Штурвал приказал топить котел этим хламом, а штатное топливо беречь на обратный путь». «Черт!» – помрачнел Кочегар, осматривая охапки п о ч е р н е в ш е г о стройматериала. «Да тут гореть нечему, температура упадет!» Он обреченно махнул рукой. «Ладно, тащите к топке!» Он увлек рабочих за собой, и Димка бросил бдительный взгляд в ближайшую смотровую щель. Если сейчас где-нибудь мелькнет ЗАР, то это будет последней ошибкой в его никчемной зараженной жизни. Расположенные вдоль бортов танка картечницы изрешетят в клочья кого угодно, но если в кустах и прятались ЗАРы, то расставаться с жизнью они не хотели и на глаза не показывались. И «Еще бы! Это же танк!» «Говорят!» Когда-то, в старое время, это был обычный трамвай, который возил людей по городу. В общем-то, это вполне может быть правдой, потому что иногда, охраняя торговые караваны, Димке приходилось видеть измятые сгоревшие остовы каких-то больших машин габаритами своими, схожих с танком. Ездили трамваи по рельсам, к о т о р ы е в городе полно, и были то ли на электрической, то ли на дизельной тяге. Димка точно не помню, да и какая разница. тех н о л о г и й давно не существует электричество штука жутко дорогая а жидкие топлива потеряли свои характеристики еще до его рождения да и сами двигатели пришли в негодность за 30 лет дождей снегов жары и прочих климатических выкрутасов старики рассказывают что срок хранения у жидкого топлива был невелик лет пять или около того потом топливо портится и становится просто горючей смесью на которой может работать только паровой котел. Но зачем сжигать столь грозное оружие против мутантов в топке, когда там отлично горит дерево и уголь, поэтому из трамвая выбросили все лишнее, поставили современный паровой двигатель, колеса, мощный гудок, картечницы, усилили каркас и обшили его металлом. В общем сделали из металлолома грозную боевую машину. Танк и вправду был хорош. Он развивал скорость 20 километров в час и спокойно вез и запас дров, и тяжеленные материальные ценности, если таковые удавалось найти, и два десятка солдат и рабочих. Но главным его оружием был, конечно, паровой гудок. Он ревел так, что м у т о сшибала с ног, и это позволяло проезжать по мостам и мимо метро без потерь. Правда, танковую броню иногда пробивали арбалеты Заров, но такое случалось нечасто. Зараженные многочисленны, но туповаты. т е х н о л о г и и у них почти нет. Только самый, что ни на есть примитив. И арбалеты попадали к ним в руки нечасто. Последний заразившийся во время начала эпидемии человек мутировал спустя 20 лет после начала эпидемии. А то и пораньше. К, -к сожалению, до того момента зараженные умудрились наплодить детей в больших количествах. Что неудивительно, потому что на контрацепции людям, каждую минуту ожидавшей мутации, Было наплевать, зато им точно так же было наплевать на обучение своих родившихся зараженными детишек. А может кто-то кого-то чему-то учить пытался, но занимался этим далеко не каждый, да и пока новое поколение заров подросло до вменяемого состояния, почти все представители старого мутировали. Короче, хранить и передавать знания у заров особо некому. Каким-то мелочам они научились от родителей, до чего-то дошли сами. Но это им не помогает, ведь они тоже мутируют. Даже до 25 лет Зары практически не доживают, как правило. Мутация происходит раньше, так что если какой-нибудь особо умный Зары дотерпит до чего-то более-менее серьезного, то мутация неизбежно ставит крест на его научно-технической карьере. Так что максимум, на что они способны, это выстрелить из лука, а остальное их оружие и вовсе примитивно. Единственная проблема – Иногда у Заров появляются арбалеты. Изредка они находят такое оружие в руинах. Чаще же оно достается им в ходе нападений на караваны и рабочей бригады чистых. Ну, или Зары могут подобрать то, что осталось от тех же самых бригад, подвергшихся атакам мутов. Как бы то ни было, степень опасности зараженных невелика. Хорошая резина кольчуга защищает почти от всего их оружия, кроме разве что стального арбалетного болта. Но с этим справляется щит. Главное не подставлять под выстрел лицевой щиток противогаза. Вот это место действительно уязвимое, но многие анклавы сейчас делают шлемы с частичной защитой противогаза. Обзор хуже, зато защиты больше. Таскать все это на себе довольно тяжело, но для этого и существуют танки. «Выходим в обратном порядке», – скомандовал д и м к а возвращающимся от топки работягам. Он вскинул дабл. и побежал к полуразрушенному заводскому цеху, держа невысокий темп. Торопливость сейчас ни к чему. Рабочим, что бегут следом, еще дрова таскать, а потом от ценности грузить, так что утомлять их не стоит. Да и самому носиться в противогазе, как угорелому, совсем не оптимистично. Дышать через фильтр дело хоть и привычное, но от комфорта далекое. Рабочим-то еще куда н и шло, их резина кольчуга легче, Слой термостойкой резины под кольцами толще, сама кольчужная рубашка имеет только один слой, и веса на себе им приходится тащить не так много. А вот солдатская защита тяжелая, правда элитное снаряжение еще тяжелее. Оно изготавливается с применением высокотехнологичных материалов старого времени, оставшихся от бронежилетов. И как штурвал нем бегает, да еще так бодро, это вопрос. Впрочем, ради сохранения жизни Динка тоже бы побегал. Что такое лишнее отягощение в сравнении с возможностью удержать укус лыкаря?